И в очередной раз, когда он занес ногу, неожиданно увидел, как медленно и беззвучно дверь начала отходить от косяка. И клубы дыма, словно поджидавшие этого мгновения, вдруг устремились в щель густым и стремительным потоком. Вот это была тяга. Он бежал по тесной галерее, светя фонарем, пока хватало воздуха и сил. Но дым оказался стремительнее, обошел его, и стало нечем дышать. Он упал на щебенку и почувствовал, что навстречу дыму, самой земли, идет такой же мощный поток чистого воздуха. Выработка как бы поделилась на два пространства — жизни и смерти. Передвигаться можно было лишь ползком, не поднимая головы. Однако Русинов отдышался. Набрал в грудь воздуха и рванул, как спринтер. Если была тяга и шел свежий воздух, значит дверь на командный пункт не заперта. В четыре метровых пробежки он достиг ее, перевалился через высокий стальной порог и повалился на пол. Здесь уже было много воздуха и мало дыма который, словно живое вещество, кружился возле жалюзи вытяжной вентиляции. Пока впереди была еще одна бронированная дверь, он не мог отдыхать долго. Словно ныряльщик, набрав воздуха, он снова бросился вперед, на ходу отыскивая лучом дверной проем. Возле последней двери Русинов остановился, оперся руками на бетонную стену, и засмеялся. Ее можно было запереть только отсюда, изнутри командного пункта. Все, дальше путь свободен. Разумнее было бы остановиться здесь, отдышаться, откашлять из легких черную мокроту, но ему хотелось скорее к солнцу. Разве можно было здесь, в черной дыре, в чреве коварной Кашгары, когда там, на поверхности, светлый, чистый день, деревья, трава и птицы, когда в небе сияет солнце? Он боязливо выдернул затычки из ушей, но шум водопада не исчез. Только прибавился к нему еще стук крови, похожий на грохот колес грузового состава. Не слушать, не думать, нужно идти вперед, ибо движение сейчас — жизнь. И все-таки не утерпел. Перед глазами стоял свинцовый поток. Скребанул дверь ледорубом и в луче фонаря увидел серебристый след. Проникнуть через нее было непросто даже вездесущей проникающей радиации. Стальная плита оказалась облицована толстым слоем свинца. Он уже не гасил свет даже там, где можно передвигаться в темноте. Казалось, что луч электрического света связывает его с тем верхним, вездесущим и проникающим. На ходу он отметил, что взорванная ракетная шахта превратилась сейчас в гигантскую трубу. И теперь Кашгара, если смотреть с земли, напоминает проснувшийся вулкан, либо священный жертвенник, ибо дым курится из астральной точки на перекрестке путей. Русинов вышел в штольню и стал узнавать знакомую крепь, рванье толстых освинцованных кабелей и даже каменные завалы с искореженным железом. Оставалось всего около полукилометра. Теперь он поднимался вверх и, преодолев очередное нагромождение глыб, всматривался вперед. Очень хотелось не пропустить момента, когда в кромешной тьме покажется первый луч. Было около двенадцати часов, и солнце в это время могло заглядывать в воронку штольни. «Сейчас, сейчас». Показалось, завалов на пути стало больше, горы камней уходили под самый свод. То с одной, то с другой стороны цеплялась проволока, арматура, остатки каких-то конструкций вдруг заслоняли путь. Он карабкался вверх, но почему-то чудилось, будто штольня спускается вниз, а луч фонаря, прорезывая тьму, тонет в бесконечности. Этот последний отрезок дороги к свету не мог быть таким длинным. Уже давно вверху должно показаться светлое пятно. Он не мог заблудиться. Он точно помнил, что из штольни нет никаких ответвлений. Прямая дорога наверх. Все же вот под ногами бетонная дорога. Но почему впереди лишь развалы камней, Нагромождение глыб и больше ничего. Спокойно. Нужно остановиться. Унять истерический бег мысли. Он сел, закрыл глаза. Горячий пот струился из-под каски, с бороды капала, палила обожженной свинцом ладони. Спокойно. Пройти еще сто метров, и будет свет. Он должен быть.